Белок. Коридоры отеля пахнут свежестью. Новым ремонтом, легким оттенком краски и запахом свежего пушистого ковролина. Но подрядчик обещал, что запах выветрится уже через неделю. Я медленно прогуливаюсь по верхнему этажу, где расположены номера люкс. Тянусь к стене, касаюсь ее шероховатой поверхности пальцами, и сердце замирает. Я наконец-то сделала это. Довела дело всей своей жизни до ума. Завершила ремонт все эти отели, и сейчас они расцвели, как весенние цветы. Грудь наполняется легкостью, и я ощущаю удовлетворение и покой. Душа на месте. Мамочка, ты присьва!» Стоит мне распахнуть дверь одного из люксов, навстречу мне выскакивает маленький ураган. Присаживаюсь на колени и ловлю сына, выпрямляясь с ним на руках. Кириллу всего четыре, но он взрослый, не по годам, и так безумно похож на меня и на своего отца. От Тиграна он унаследовал упрямство и проницательный взгляд, а от меня голубые глаза и ямочки на щеках. «Я тебя сду! Папа хочет сделать тебе сюрприз!» «Правда?» — перевожу взгляд на дверной проем, ведущий в гостиную, и вижу там широкоплечую фигуру мужа. Тигран с затаенной улыбкой наблюдает за нами, скрестив руки на груди. «Сюрприз?» Змагула все-таки не сдерживается и улыбается во все тридцать два. «Он в гостиной!» — кивает за свое плечо. И я целую сына в макушку и опускаю его на пол. Беру Кирилла за ручку и шагаю к мужу, чтобы поскорее запечатлеть на его губах приветственный поцелуй. Тигран склоняется ко мне, стоит мне оказаться рядом, и целует в губы целомудренно, но неспешно и сладко. «Я люблю тебя, девочка моя!» — шепчет негромко. И мое сердце сжимается от ответного чувства. «С днем рождения!» Я поворачиваю голову в сторону гостиной и вздрагиваю. «Сюрприз! С днем рождения, Фаина Руслановна!» «Поздравляем!» Со всех сторон доносятся радостные возгласы, и я ошарашенно моргаю, окидывая взглядом весь персонал нашего отеля. Кто-то щелкает хлопушками, кто-то открывает шампанское, кто-то подкидывает воздух воздушные шары. «Поздравляем!» Администратор вручает мне огромный букет цветов, и я вынуждена выпустить ручку сына, чтобы удержать их. «С днем рождения, Фаина Руслановна! Вы лучший директор на свете!» Я улыбаюсь, взволнованно оборачиваясь к мужу. Тот согревает меня теплым взглядом, наклоняется и поднимает сына на руки, прижимая к себе. Кто-то протягивает Кириллу шарик, и сынок хлопает в ладоши. «Это так неожиданно!» — признаюсь с улыбкой. «Спасибо, мне безумно приятно!» Запах цветов кружит голову, и я не могу сдержать набежавшие на глаза слезы. «Вы по праву заслужили награду «Бизнес-вумен года», а наши отели получили заслуженные пять звезд, и все благодаря вам». Администратор произносит речь, пока все, затаив дыхание, замолкли и слушают. «Нам повезло работать под вашим началом». Аплодисменты глушат. Кто-то забирает у меня цветы, чтобы поставить в вазу, и вместо них толкает мне бокалы Гристова. «Зафаину Руслановну! Зафаину!» Звон бокалов наполняет гостиную нашего номера. Все ликуют, поздравляют, улыбаются. Я дожидаюсь, пока все выпьют, и решаюсь на ответное слово. «Это безумно неожиданно и приятно», — признаюсь смущенно. «Не ожидала, что вы устроите такой сюрприз». Бросаю взгляд на мужа, и тот подмигивает мне. «Мой отец всегда говорил, что наши отели — ничто без заботливого и приветливого персонала. Ведь именно вы, каждый из вас, сделал их такими, какие они есть. Я счастлива, что у нас такая дружная команда, и безумно благодарна каждому из вас за тот вклад, который вы внесли, чтобы заработать эту награду. И мое сердце заходится от гордости. Ведь я уверена, будь мой отец сейчас здесь — Он, как и я, гордился бы вами. И обязательно выписал бы всем премию. Смеюсь. По гостиной прокатывается смех, и я продолжаю. Спасибо вам за такой приятный сюрприз. И спасибо вам за тепло, которым вы наполняете стены нашего отеля «Парадис». Вы лучшие! Звон бокалов и радостные возгласы вторят моим словам, и наш маленький корпоратив заряжает радостью и позитивом. Но так как рабочий день в самом разгаре, вскоре приглашенные расходятся по своим рабочим местам. Я провожаю каждого из них, обняв и обменявшись парой приятных слов. Как только за последним из них закрывается дверь и мы остаемся втроём, я с усталой улыбкой прижимаюсь к двери и смотрю на мужа. «Сюрприз удался!» Благодарю его, стараясь вложить в свой голос как можно больше признательности и тепла. «Спасибо вам, любимые!» «Позовусь-то, мамоська!» — сын улыбается, лопая старелки клубнику. Тигран подходит ко мне и обнимает, бережно прижимая к себе. «Вообще-то это еще не все», — шепчет на ухо, — и я отстраняюсь и хмурюсь загадочно. «Правда?» «Угу», — кивает на стол, где лежит белый конверт, и я пересекаю хол и нетерпеливо беру его в руки. Это твой праздник, и ты заслужила самые лучшие подарки. Я достаю из конверта бумаги и пробегаю по ним взглядом. И лишаюсь дара речи. «Тигран!» «Пожалуйста, прими это и не спорь». «Но ты же...» «Боже!» На мои глаза наворачиваются слезы, и я не могу справиться с эмоциями и зажмуриваюсь. Азмогулов подходит ко мне и притягивает меня к себе, крепко сжимая. Отели — это часть тебя, и ты одна должна владеть ими, потому что никто лучше тебя не справится с этим. Но они только начали приносить доход, и я не вернула и часть, долго потраченного на реставрацию, и... Фаина, Тигран перебивает меня шепотом. Я знаю, как много они для тебя значат, и прекрати заботиться о деньгах. Считай их подарком к твоему 33-летию. Я мотаю головой, не веря собственным ушам. Тигран отказался от права владения отелями в мою пользу, и теперь я одна единственная владелица этой сети. «С днем рождения, любимая!» — целует меня в висок и прижимает к себе, бережно поглаживая мои плечи. «Мне требуется несколько минут, чтобы прийти в себя. Вообще-то, я тоже хочу кое-что тебе сказать. Поднимаю голову и заглядываю в красивое лицо любимого мужчины». Тигран выжидательно щурится, согревая меня теплом своих красивых глаз. Я вынимаю из кармана плаща маленькую коробочку, перевязанную алым бантиком, и вручаю ему. Тигран с любопытством дергает узел и открывает крышку, и я вижу, как он меняется в лице, поднимает на меня глаза и хрипло произносит. «Это уже точно?» Я молча киваю, невольно улыбаясь. «Я только что от врача, он подтвердил. Ты скоро станешь отцом во второй раз». Не успеваю договорить, взвизгиваю, когда Азмагулов обнимает меня и начинает кружить в своих объятиях. Кирюша смеется, глядя на нас. Я зажмуриваюсь в объятиях мужа и понимаю, что уже давно не чувствовала себя такой счастливой. «Это лучший подарок, детка!» «Господи!» — шепчет. «Ему не так просто справиться с чувствами». После Кирилла мы долго планировали беременность, но врачи настаивали, что моему организму нужно сперва восстановиться. И как только они дали добро на попытки, у нас сразу же получилось. И помня прошлый опыт, я боялась, что могут возникнуть сложности, и Тигран разделял мои страхи, но все обошлось. И через восемь месяцев мы вновь станем родителями маленького ангелочка. «Люблю тебя. Очень». Тигран ставит меня на землю и целует жадно и горячо а потом отстраняется и прижимается лбом к моему. «Я тоже люблю тебя, малышка. Спасибо за сюрприз. Ты даже не представляешь, как я счастлив». «Как думаешь, кто у нас будет?» Заговорщически улыбаюсь, прижимая его ладони к своему плоскому животу. «Мальчик или девочка?» «Это не важно, малышка», — шепчет на срыве дыхания. «Его пальцы бережно поглаживают мой живот. Главное, что он наш, а ты моя».